Глава 15. Аудиенция. Мы снова оказались в кабинете, где днём заседал разрисованный Миша. Только теперь за его столом был сам Гриф. Его подруга сидела на столешнице ко мне спиной, изучая свои идеальные, на маникюренные чёрные ногти. "Здравствуйте", проговорил я. Вежливость включилась на автопилоте. Я понимал, что гриф сейчас для меня как начальник или заказчик. Поэтому сразу вел себя соответствующе. Люди высокого ранга такое ценят и чувствуют сразу. И не важно, с кем ты общаешься. Инвестор, который ищет куда приткнуть миллионов 7-8 долларов или хозяин подпольного ринга в Подмосковье. Все они считают себя лучше остальных и любят, когда ты это признаешь. Ну привет, поскакун, поприветствовал меня в ответ сорёк. Он вышел из-за стола и протянул мне руку. Представляется просто. Я Женя. Пожав ему крепко руку в ответ, я тоже назвал своё имя, которое, конечно, ему было известно и так. Дима. Знаю, знаю. Дима из неоткуда, который ушатал моего Петю. Петю давно нужно было ушатать, поднадоел он. Лениво протянула подруга Гриффа, не оборачиваясь на меня. Тупой как дерево, только здоровее всех. Женя хмыкнул, оборачиваясь на девушку. Я заметил, что ему не по вкусу критика дамы, но шеф сглотнул своё мнение. Моя невеста, Саша, представил он её и сразу пояснил. Санёк у нас ценитель изящных боевых искусств. Гриф помял плечи подруги, она сжалась, но не скинула его руки. Я прикрыл глаза, заставляя себя прекратить анализировать их отношения, но попробую запретить себе дышать. Всё возможно, но я не приуспел. Даже спину подруги Грифу мне было интересно рассматривать. Интересная барышня. Нетипичная подруга бандита. Она вызывала любопытство, не в сексуальном смысле, просто интриговала как явление. Моргнув, я наконец прервал затянувшуюся паузу и воркование влюблённых. Ты зачем меня пригласил, Женя? Деньги торжественно или лично вряд ли вручишь. Я же слил третий бой. Гриф вернулся в кресло, положил ладонь на бедро подруги, но этого ему показалось мало, и он усадил её себе на колени. В этом жесте я опять не увидел нежности или желания близости. Он держал её как кошку. Не тиская, не целовал, просто фиксировал руками, обозначая своё владение. И я наконец увидел лицо Саши. Она оказалась очень красивой, даже какой-то уникальной. В ней точно было намешано несколько национальностей. Интересный разрез глаз, чёрные угольные волосы, И такие же выразительные широкие брови. Её хотелось рассматривать, хоть мне и не стоило этого делать. Ты поставил на себя в тотале, вернул меня к разговору Женя. Он, к слову, прекрасно видел, что я рассматриваю Сашу, но его как будто это не беспокоило, даже наоборот. Я не ставил, буркнул я, пожав плечами, добавил. У меня и денег нет. «Не держи меня за дурачка, Дима!» – сразу перестал петь соловьем гриф. «Григорьич на тебя поставил. А он никогда не ставит на новичков. Всегда бывает исключение». Продолжил я упрямиться, но тренер пихнул меня в плечо. «Григорьич сдал нашу паленую схему тут же. Сам он на себя поставил, Жень. Сказал, мобильник отдаст, если сольется. Я на то и рассчитывал, если честно». Петю чудом Димка долел. Спасибо, что не блешешь, Сергей Григорьевич, учтиво ответил ему Грив. Я всё понял. Ты иди. Григорьевич вздохнул и удалился. Попрощался с Денгомет точно. А Грив сверлил меня глазами и точно не собирался отпускать просто так. Я вообще не нервничал почему-то, хотя меня могли тут убить и закопать. И, возможно, даже сам Мород Казаев с его чутьем породистой ищейки не нашел бы мой трупак. «И что мне с тобой делать, Дима?» – почти весело поинтересовался Гриф. «Казнить или миловать?» – продолжил я кривляться. «Может быть, и мне слегка отбили ту часть разума, что отвечает за самосохранение?» «Казнить не за что», – неожиданно вступил из-за меня Саша. Женя ответил ей. «Наградить тоже не за что». Согласна, девушка пожала плечами. Однако шоу сегодня было отличное. Наконец-то этого кретина Петю кто-то скинул с пьедестала, а то он уже корону отрастил. Согласен, поддержал её Гриф. Я стоял и офигевал. Не стревай в этот раз, они вершили мою судьбу как царь с царицей. Хочешь отдать ему выигрыш? спросил Женя. Скажи да, и я велю выдать всё до копейки. Я вздрогнул и встретился взглядом с невестой Грифа. Ее глаза были такие синие и какие-то загадочно печальные. Она слишком хороша и умна для такого места. Но как будто никто Саше не предложил занять место получше, и она считала настоящее приемлемым. «Зачем тебе деньги?» – спросила она. «Правду говори». «Хочу подруге куртку купить», – выпалил я моментально, как на исповеди. Наверное, брехня про больную маму, сестру или бабушку была бы убедительнее. Но я не смел ей врать. Чёртова ведьма. Куртку? Серьёзно? засмеялся Гриф так громко, что стены задрожали. Там 150 косарей, Дима. На дёр не хватит, ответил я, криво улыбаясь. Саша скопировала мою ухмылку и встала с колен своего бойфренда. Наконец-то хоть один рыцарь в этой дыре. Проговорила она и отправилась к двери. Обернувшись, бросила. «Отдай ты ему эти деньги, Жень». Уверена, его подруге необходима новая куртка, раз он вышел на ринг. Я не спешил радоваться решению Саши, потому что Гриф нахмурился, едва она вышла. Девушка как будто унесла с собой какую-то добрую ауру. Женя растеряла бояние и радость, как только мы остались один на один. Грив постукивал пальцами по столешнице, где только что сидела его невеста. Ему не нравилось её решение. "Но вопреки моим пессимистичным прогнозам", он сказал. "Пусть будет так. Забери деньги у Миши, Григориючу отдать долю, как договаривались". Я аж подпрыгнула от внезапного счастья и горячо проговорил: Спасибо, Жень, спасибо. Это... Погоди. Он выбросил руку вперед, отменяя мой восторг. Деньги забери, но с условием, что вернешься сюда. В каком смысле? Не понял я. В том же самом, Дмитрий. Перешел на официальный тон скользкого дельца Гриф. Мне нужно шоу, а ты обладаешь талантом сделать его на ринге. Забирай деньги, но я жду тебя здесь. Пять боев минимум с тебя. Не подряд, конечно. Один в день. График сам выбери. Григорийч поможет утростить числа. А там, может, и станешь резидентом. Нет. Иди к чёрту. Хотел я заорать, не два понял всю глубину задницы, в которую меня затягивал крив. Я не хотел больше выходить на ринг. Я не хотел возвращаться в этот город. Я не хотел бить морды и замазывать тоналкой собственные синяки. Но и пахать курьером мне тоже не особенно улыбалась перспектива. Куртку Ники я тоже не куплю, если откажусь от боев. Она потащится к своему коню в той же худой джинсовке. Пять боев, и мне вообще не придется работать до конца пари. Пять боев, и я смогу заплатить за квартиру Ники вперед на месяц и прямо сейчас. Пять боев, и я смогу купить не только куртку. Но еды и вещей, которые так необходимы иметь, и которые я не мог себе позволить из-за нищенской оплаты курьерского труда. Пять боев. Согласен, выпалил я и протянул Жене руку. Он звонко вдарил мне по ладони, рукопожатие было еще крепче, чем при приветствии. Лицо Грифа еще более довольное, чем в момент моей победы над Петей. Паршиво. Очень паршивое решение я принял, но отменить уже ничего нельзя. Я вышел из кабинета Гриффа и пошёл в раздевалку. Там меня уже ждали Миша и Григорийч. Видимо, Женя как раз звонил помощнику, потому что тот кивал в мобильник. Понял, проговорил он и отбил звонок. Садись, Дмитрий Давлатов. Я вздохнул, вспоминая, что ребята сканировали мой паспорт и знали про меня слишком много. Но на лавку сел и деньги у Миши забрал. При нем же отсчитал половину Григорьевичу. На руках у меня осталась очень хорошая сумма. Больше двухсот тысяч. Гриф накинул сверху того, что мне причиталось. Отказываться я, конечно, не стал. Прибавка радовала. Но одновременно этот аванс стягивал мое горло тугим мошенникам. Женя ничего не делал просто так. К черту! Сегодня я Скарлетт и буду радоваться победе над Петей. Куча бабок и куртки для мышки. А еще я возьму проклятое такси до Москвы, чтобы успеть в ближайший молл. Это тоже радовало. Работай над выносливостью, посоветовал мне Григорьич на прощание. Тактика у тебя хорошая и у ворот отличный, но подыхаешь быстро. Не как Митька, конечно, но есть куда работать. Бегай побольше. Я здесь каждый день, кроме понедельника. Пацаны тоже. Приходи на спарринг или в качалку. Пароль знаешь. Знаю, спасибо. Тебе спасибо, Дима. Приятно иметь дело с умным бойцом. Игорь Григорьевич потряс пачку банкнот, которую получил благодаря нашей ставке. Миша пожелал мне на прощание кратко. Не пропадай. Всё равно найдём. И будет хуже. Понял. Проговорил я и пошел на выход. Оказавшись за воротами промзоны, я отметил, что почти все гости арены разъехались. Черный гелик стоял чуть в стороне. Черный гелик стоял чуть в стороне. Мне как раз было туда. Я проходил мимо машины, но притормозил, снова услышав свое имя. «Дима, постой!» Я остановился и обернулся. Это была Саша. Саша. Она выскочила из гелика, хлопнула дверцей и поманила меня рукой. Я мысленно возмолился, чтобы эта милая, гордая барышня не предложила мне чего-нибудь непристойного. Отказываться будет очень неловко. Но Саша снова меня удивила, спросив: "Миша упоминал, что ты друг Марата Казаева. Я слышала случайно или показалось?" Она вдруг растеряла свою гордыню и дерзость. Печаль теперь была не только в глазах, но и в голосе. "Да, я знаю Марата. Тебе не послышалось", проговорил я, надеясь, что от этих новостей она немного повеселеет. Саша вздёрнула брови, как будто удивилась. Не ожидала, что её предположение сбудется. "Как он?" спросила невеста Гриффа. "В порядке". Был 10 дней назад, пожал я плечами. Увидишь его в ближайшее время. Через пару недель. Передать привет? Э, нет, нет, конечно. Не надо ничего передавать. Он хороший человек, да? На этот вопрос я ответил без сомнений и пауз. Марик крутой и одновременно задница. Он мой лучший друг. Саша хихикнула. Крутой и задница. Конечно, я не ошиблась. Первое впечатление о Марате всегда верное, подтвердил я. Он всегда Марат Казаев на 200%. Уверена, что ничего не нужно передать. Нет, нет, нет, замахал руками Саша. Я думала, может, впрочем, не так важно. Она вцепилась в волосы, как будто хотела снять с себя скальп. Повторила: "Забудем. Ничего не надо. Пока". Саша убежала обратно и вернулась в машину. Я развернулся и скорее пошёл своей дорогой к остановке, где можно поймать такси. Странное ощущение, что я вляпался во что-то очень личное, не отпускало. Я совсем не завидовал девчонке с синими глазами, ну и не осуждал её. Не моё дело. Но на её месте я бы бежал от Грифа к Марату Тере от тапки. Возможно, Марат не ждал, что она побежит к нему. Я вообще не знал о них ничего. Лучше и не знать.